«Ты употребил слово «странно», — пробормотал Ханслет. «В этих обстоятельствах, я думаю, очень подходящее слово». «А какого мнения мы должны быть о полиции, Торбе? Ты же гораздо больше беседовал с Вахмистром, пока я с Томасом и Дураном был внизу». «Я бы обо всем думал иначе». — сказал Ханслет непоследовательно. — Это все облегчило бы, но я просто не могу. Макдональд — честный, старомодный полицейский, да еще хороший вдобавок. Я встречал много полицейских такого сорта, да и ты тоже. — Правильно, — согласился я, — хороший и честный полицейский. Но то, что происходило здесь, выходило за рамки его повседневных обязанностей, и он был введен в заблуждение». И если говорить по большому счету, то были введены в соблуждение и мы, во всяком случае, до последнего момента. «И ты говоришь, это только теперь?» Томас сделал одно неосторожное замечание. «Словно вскользь. Ты его не слышал. Мы в это время были в машинном отделении. Я почувствовал, что меня лихорадит, но, возможно, это было просто от холодного ночного ветра». И я бы на него тоже не обратил внимания, если бы при их отъезде не пришел к выводу, что они не хотели нам показывать свое судно. Томас сказал, что корабли, дескать, не по его части. Возможно, он посчитал, что задал мне уж слишком много вопросов и хотел успокоить этой фразой. Понимаешь, корабли не по его части, а ведь они практически всю жизнь проводят на судах» которые осматривают и обыскивают. Вот, собственно, и все. А ведь если хорошенько подумать, то таможенники суют нос во все корабельные уголки и тайники, так что в конечном итоге знают суда практически лучше, чем кораблестроители. И еще одна деталь. Тебе не бросилось в глаза, как хорошо они были одеты? Неужели их министерство так хорошо о них заботится? Таможенники, вообще-то, никогда не ходят в засаленных комбинезонах, даже если предположить, что на них эта одежда всего сутки. Как они сказали? Это тринадцатое судно, которое они проверяют? Скажи, вот если бы ты побывал с такими визитами на тринадцати судах, неужели на твоих брюках остались бы такие прямые отутюженные стрелочки... Или ты хочешь сказать, что они специально их отутюжили перед приездом на наше судно? Ну, а о чем они еще спрашивали? Что они еще делали? Ханслет говорил так тихо, что я даже слышал удалявшийся рокот катера, на котором уплыли таможенники, и это в то время, как их прожектор уже освещал каменный причал набережной, находившийся приблизительно в полумиле» проявили к чему-нибудь повышенный интерес? Они ко всему проявили повышенный интерес. Но подожди-ка, подожди, Томас, казалось, проявил довольно большой интерес к батареям и к тому факту, что у нас имеется слишком большой запас электрической энергии. Вот как? Действительно интересовался А ты помнишь, с какой легкостью наши друзья-таможенники, попрощавшись с нами, перемахнули на свое судно? Ну так они же проделывали это уже тысячи раз, и у обоих руки были свободны, а ведь они должны были с собой кое-что нести. Фотокопировальный аппарат. Фотокопировальным аппаратом снабжены сейчас все таможенники, не в нем дело. Да, но если наш светленький таможенник не делал копии, то, выходит, он в рулевой рубке занимался чем-то другим. Мы прошли в рулевую рубку, Ханслет взял из ящика с инструментами большой гаечный ключ и быстро отвинтил винты верхней плиты, которая прикрывала наши радиотелеграф и радиопеленгатор. Несколько мгновений он смотрел на эти приборы, потом приблизительно столько же на меня, и, наконец, поставил плиту на место. Дам, этими приборами нам теперь долго не придется пользоваться. Это было видно с первого взгляда. Я отвернулся и уставился в темноту сквозь окно рулевой рубки. Ветер крепчал, темное море тускло поблескивало, а с юга, с запада тянулись белые барашки «Феркрест». Сильно покачивался на своей якорной цепи. Я чувствовал себя смертельно усталым, но глаза мои были внимательны. Ханслет предложил мне сигарету. Мне не хотелось курить, но я взял сигарету. Кто знает, может быть, она поможет мне собраться с мыслями. А потом я взял его за руку и посмотрел на его ладонь. — Где ты успел порезаться? — Я не резался. Я знаю, но на твоей ладони кровавое пятно. Меня бы не удивило, если бы оказалось, что этот парень брал уроки у Питера Селлерса. На нацвиле он говорил на южно-английском диалекте, на Феркресте — на северном. Очень интересно, сколько диалектов он еще вытрясет из своего рукава, или, точнее говоря, из своей глотки Я думал, он склонен к полноте, а он, оказывается, очень жилистый и мускулистый. Ты обратил внимание, что он ни разу не снимал перчаток, даже когда брал в руку стакан? — Я самый наблюдательный человек, которого ты вообще встречал за свою жизнь. Ударь меня дубинкой по затылку, и я вообще все замечу. В голосе Ханслета слышалась горечь. — А почему же они вообще нас не пристукнули? или хотя бы тебя, опасного свидетеля. Возможно, речь действительно идет о людях, которые много лучше, чем мы. Есть две причины. Во-первых, они не могли ничего сделать, пока тут были полицейские. Настоящие полицейские, как мы оба решили. Иначе им пришлось бы убить и полицейских. Но преднамеренно убить полицейского может только сумасшедший А этим парням в чем в чем, а в умении откажешь. Но для чего они тогда вообще притащили с собой полицейских для солидности и для правдивости? Полицейские же должны были быть и оказались для нас выше всякого подозрения. Если среди ночи на твой корабль внезапно поднимается полицейский в форме, то ты не стукнешь его каким-нибудь криком по голове. А по любой другой физиономии, появившейся из-за борта, ты наверняка ударишь. Особенно если у тебя нечистая совесть, как они вправе были подумать о нас. Не исключено. Хотя это и спорный вопрос. Ну, а вторая причина? Они пошли на большой риск. На огромный риск, посылая Дюрана. Он буквально был выброшен перед волками, чтобы посмотреть, какова будет реакция. Не узнает ли его кто-нибудь из нас? — Почему именно Дюран? — Я тебе этого еще не рассказывал. Дело в том, что я посветил карманным фонариком ему прямо в лицо. Лица я узнать не мог... Тогда я увидел лишь расплывчатое белое пятно с прищуренными глазами, которые наполовину исчезли за поднятой к лицу рукой. В действительности я смотрел далеко за него, назад, а также вниз, чтобы найти подходящее место для нанесения удара, но они, естественно, этого не могли знать. Они хотели выяснить, узнаем ли мы его. Мы его не узнали. Ибо, если бы узнали то или бы сами приняли самые решительные меры, или бы потребовали у полиции, чтобы та их арестовала. Ведь если мы против них, то мы на стороне полиции. Ничего этого мы не сделали. С нашей стороны не было ни единого признака того, что мы его узнали. А такой выдержки не может быть, пожалуй, ни у одного человека на свете. Даже... Я уверен, что на земле не найдется ни одного человека, который не моргнул бы глазом, если бы дважды за одну ночь встретился с человеком, который убил двоих и чуть не прикончил его самого. Поэтому следует считать, что непосредственная опасность нас миновала. Настоятельная необходимость отправить нас на тот свет утратила свою актуальность. Для них сейчас ясно, что мы, поскольку не узнали Дюрана, вообще никого не узнали на Нанцвилле, и поэтому не будем уведомлять Интерпол. Значит ли это, что мы сейчас в безопасности? О, боже ты мой! Мне хотелось бы, чтобы были. Но у них есть подозрения». «Но ведь ты только что сказал, я не знаю, откуда я это знаю», — вымолвил я раздраженно. «Но тем не менее знаю. Они так тщательно исследовали корму Фэр Креста, что только можно дивдоваться. И потом другое. Тщательно осмотрев машинное отделение приблизительно наполовину, они вдруг потеряли интерес к этому занятию. Во всяком случае, Томс. Должно быть, он что-то обнаружил. Ты ведь видел его позднее в салоне, и когда он осматривал каюты на носу и верхнюю палубу, ему уже было все равно. Батарей? Нет. Он был доволен моим объяснением, и я даже не понимаю, почему и откуда я это знаю, но уверен, что я прав. Выходит, они вернутся? Вернутся. В таком случае достанем свое оружие. Только не спеши. Наши друзья знают, что мы ни с кем не можем связаться. Судно с материка, которое совершает регулярные рейсы, бросает здесь якорь всего два раза в неделю. Оно было сегодня, так что теперь появится лишь через четыре дня. Основная связь с материком прервана, И если я буду считать иначе, значит, я еще не вышел из дошкольного возраста. Наш передатчик выведен из строя. Если в Торбе нет почтовых голубей, то скажи, какая еще существует возможность связаться с материком? Странствует еще Шангри-ла. Шангри-ла — это судно, которое стояло на якоре ближе всех к нам. Это белая сверкающая яхта. Ярдов сорок в длину, и от четверти миллиона, который она стоила владельцу, у него, наверное, не осталось и мелких денег.